но как могла спокойнее. «Разве что для тебя шутка навсегда потерять мою любовь?» «Как? Ты в таком гневе?» Воскликнул он и со смехом сжал мою руку в ладонях. Но я ее отдернула с негодованием, почти с отвращением, потому что, совершенно очевидно, вино затуманило ему голову. «Тогда мне останется только пасть на колени», объявил он и встал передо мной в этой смиренной позе, сложив руки